Глава 15. Расставшись с Розой Михайловной, я позвонила Тони и сказала. Ты где? Надо поговорить. Сижу с Гришей, ответила подруга. Приходи к нам. Что-то тебя долго на студии задержали. Я встретила бывшую квартирную хозяйку Агаты, пояснила я. Узнала много нового. «У нас тоже есть информация», — сообщила Тоня. «Лети сюда». «Куда именно?» — поинтересовалась я. «Улица Тараса Шевченко, дом семь, квартира 83», — сообщила адрес Антонина. И тут же крикнула в сторону явно Гриши. «Немедленно перестань нюхать пачку. Так курить не бросают, смотреть невозможно». «Может, купить пономареву в аптеке никотиновый пластырь или жвачку?» — предложила я силу воли ему приобрести надо», — возмутилась Тоня. «И аккуратность тоже. В квартире такой бардак, стыдно людей сюда звать». «Ладно тебе», — загудел голос Григория. «Нормально у меня, чисто». «Чисто у тебя исключительно в холодильнике», — еще больше разозлилась Антонина. «Пустые полки, даже кусочка сыра нет. Вилка, будь добра, купи чего-нибудь поесть». «Хорошо», — ответила я. «Сейчас сяду в машину и поеду в супермаркет». «Не надо», — остановила меня Тоня. «На улицу Шевченко быстрее пешком добраться через рынок». «Запутаюсь там», — возразила я. «Забреду не туда». «Слушай меня», — приказала двоюродная сестра. «Иди по центральной аллее, никуда не сворачивая По дороге будут магазины с харчами. Прихвати непременно кофе и печенье какого-нибудь. Пройдешь рынок насквозь, очутишься у северного выхода. Посмотришь налево, увидишь блочную пятиэтажку. Тебе туда». Я положила трубку в карман пуховика, застегнула его на молнию и отправилась на рынок. Скоро Новый год, а на дворе ноябрьская слякоть, сырая промозглость, ни малейшего намека на мороз. Несмотря на вечерний час, на парковке около рынка стояла масса машин, в основном с московскими номерами. Понятно, столичные жители ринулись после работы закупать подарки. На Ковалевской толкучке цены ниже, чем в крупных торговых центрах мегаполиса, вот народ и едет сюда. Центральная аллея оказалась хорошо освещена. Я брела мимо разнокалиберных ловчонок, и в каждой был представлен товар с изображением змей. «Иди сюда!» — крикнул веселый парень, стоявший у входа в какой-то закуток. «Надо красивой стать, под елкой-снегурочкой сидеть. Стрижом всех, дешево. Ну, хоть посмотри, какая цена!» «Не подскажете, где тут аптека?» — поинтересовалась я. «Давай челку подровняю», — предложил юноша. «Кривая она у тебя, на глаза как у собаки падает. Недорого беру, вот, глянь». Я невольно посмотрела, куда указывал палец цирюльника и увидела объявление, написанное от руки. «Парикмахерская, три слона. Прескурант на все услуги. Бабья стрижка — 40 рублей. Мужская стрижка — 35 рублей. Остальных — стригем за 20 рублей». «Но как? Согласна?» — засуетился местный Фигаро. «Могу сделать тебе каре. Очень подойдет по овалу головы. «Спасибо, не сегодня», — вежливо отказалась я. И не удержавшись, задала вопрос. «Женщине постричься у вас стоит чуть дороже, чем мужчине». «А кто такие остальные?» «А те, что не мужики и не бабы, дети, пенсионеры, собаки», охотно пояснил парень. «Вы и животных стрижете?» развеселилась я. «Могу и кошку преобразить. Мне не в лом», сказал парикмахер. «Летом персов приносит жарко им. Аптеку ищешь? А чего тебе там надо? Если презервативы, то у меня взять можно, отдам со скидкой». «Я хотела приобрести электронную сигарету», объяснила я. «Сам не курю, но про такую слышал», — откликнулся молодой человек. «Видишь, вон там вывеску «Наука и техника». Тебе туда. Аптека далеко и дорого в ней. А тот бутик держит Ливань. Хорошие вещи предлагает, цены не задирает, гарантию дает. Зачем переплачивать, если то же самое можно дешевле взять?» «Логично. Спасибо за наводку», — поблагодарила я и пошла вперед. «Эй, скажи Ливаню, что тебя стелит Сашка из салона Треслана к нему направил». — крикнул мне вдогонку парикмахер. Магазинчик наука и техника оказался набит народом. Четыре продавщицы-азиатки, достаточно бойко разговаривавшие по-русски, разрывались между покупателями. Я постояла возле стеллажей, заполненных коробками, все надписи на которых были сделаны иероглифами. Поняла, что сама никогда не найду нужный товар и схватила за рукав одну из пробегавших мимо сотрудниц. — Простите, где у вас электронные сигареты? Китаянка присела, изобразив нечто вроде Книксона. «Извините, сейчас вас обслужат. Оля, Оля, Оля!» Из-за цветастой занавески выглянула худенькая девочка, тоже азиатка. «Покупатель!» — строго сказала ей продавщица. «Работать?» «Я Оля», — представилась девушка. «Надо что?» «Электронную сигарету», — ответила я. «Я Оля», — повторила девочка. «Надо что?» «Медленно говори. «Электронную!» «Сигарету», — произнесла я, но Оля опять не поняла. «Надо, что?» Я опустилась в объяснение, пытаясь говорить как можно более просто. «Дыма нет, здоровье хорошо». Оля недоуменно моргала. «Коробочка, палочка», — продолжала я. «Пых-пых, хорошо, никотина нет, табака нет, электроника, врач советует. Мужчина не курит, женщина не курит, остальные тоже не курят». «Кто курит, умирает. Запах плохой. В легких рак. Курение смерть. Палочка из коробочки. Хорошо». Лицо Оли озарила счастливая улыбка. «Курилка!» — обрадовалась она. «Электроника?» Я ощутила себя путешественником, который в одиночку пересек на плоту Северный Ледовитый океан. «Правильно! Пых-пых, супер!» — весело щебетала Оля. «Недорого! Скидка на Деда Мороза. Показать?» «Давай!» — согласилась я. Девочка схватила лестницу, со скоростью обезьянки вскарабкалась наверх, добыла небольшую ярко-красную упаковку, спустилась вниз и прочирикала. «Товар! Демонстрация открытая. Тут, гляди, работает пых-пых. Все умерли. Пых-пых жив». Оля перевесилась через прилавок, вытащила точь-в-точь -точь такую же упаковку, открыла ее и повторила. «Демонстрация!» Я во все глаза смотрела на девочку. А та... Вынула трубочку, воткнула в нее темно коричневую палочку размером с сигарету, подожгла кончик и протянула мне. «Нюхай! Электроника! Батарейка не надо!» До сих пор все виденные мною заменители сигарет очень походили на настоящие, только вместо дыма испускали пар. Вариант, предложенный китаянкой Олей, напоминал мундштук, и он по-настоящему дымил. Я втянула в себя носом воздух. Похоже, лаванда, мята, вроде апельсин, корица. «Китайский секрет», — прищурилась Оля. «Народ, придумка, доктор одобрить». «Я с большим уважением отношусь к восточной культуре, знаю, какой огромный опыт накоплен китайской медициной, поэтому сразу воскликнула. Беру. Там есть запас палочек?» «Много штука», — объявила Оля. «Одна в сутки, хватит надолго. Кончится? Приходи. Второй запас скидка. Чек покажи, получи дешевка». «Есть подставка». Может в ней лежать. Или на блюдечко клади. разница нет. Хорошо везде пых-пых. Для здоровья супер. Остальные умрут. Сколько стоит? Остановила я девочку. 700 рублей подарка в коробке с лента и бумажка. Ответила она. 600 без подарка, один коробка и наш фирма-пакет. Я вынула кошелек, отсчитала нужную сумму и протянула юной продавщице. Сделай праздничную упаковку. Оля засияла улыбкой. Секунд, быстро. Она шмыгнула за занавеску, а я осталась стоять у стеллажа. Пока мы с Олей искали общий ящик, поток покупателей поредел, и одна из взрослых продавщиц спросила. «Оля вас обслужила?» «Спасибо», — улыбнулась я. «Очень милая девочка». Торговка расплылась в улыбке. «Моя племянница. Пока еще учится работать, но очень старательная, в товаре разбирается. К сожалению, у Оли сложности с русским языком». «Ничего, ее вполне можно понять», — похвалила я девочку. «Спасибо, очень приятно слышать добрые слова», — обрадовалась продавщица. «Не желаете присесть на диванчик вон там, в углу?» Я переместилась в другой конец магазина и стала ждать, поглядывая на цветастую занавеску. Оли не появлялась, зато к шторке иногда подходили люди самой разной, не всегда азиатской внешности. Они быстро шмыгали за портьеру и довольно скоро выходили назад. Представьте мое удивление, когда одной из таких посетительниц оказалась Офелия. Сестра Анатолия быстрым шагом пересекла торговый зал. Она шла с опущенной головой, явно не желая привлекать к себе внимание. За шторкой Офи пробыла минут пять, а потом также торопливо удалилась. Моё любопытство зашкалило, что понадобилось в лавке «Наука и техника» тётки покойного Севы. Может, там за разноцветной тряпкой находится туалет? Ну, скажем, Офи бродила по толкучке, выбирая родным подарки, захотела пописать. В лавке опять забурлили посетители. Один из них отодвинул занавеску. Я встала и пошла за ним. За портьерой открылся коридор, по бокам которого виднелось несколько дверей. Но незнакомец миновал их и исчез за поворотом. Я прибавила шаг и очутилась в подобии холла, посреди которого громоздился обычный стол. За ним сидел пожилой китаец в синем халате. Мужчина, за которым я следовала, показал ему нечто на ладони. Что это такое мне издалека рассмотреть не удалось. Выходец из поднебесной кивнул. Мужик обошел стол слева, толкнул дверь и пропал из вида. «Добрый вечер», — произнес старик на чистом русском языке. «Кого-то ищете?» «А что там?» — бесцеремонно спросила я, показывая на дверцу. «Отелье». Без признаков волнения ответил китаец. «Подшив брюк, юбок, переделка платья. Мне как раз нужно углу за рукава укоротить». Лихо соврала я. «Разрешите зайти? Рабочий день закончен?» — участливо произнес пенсионер. «Закрываемся на новогодние каникулы. Вступайте в ряд Д, там вам помогут». Дверь посетитель вышел. Теперь он обошел стол справа и сказал «Спасибо, до свидания, господин Ливань». «Рад буду вас снова видеть», — ответил тот. И приподнялся, снова обращаясь ко мне. «Извините, ателье закрылось. Вас проводить? Делать нечего. Пришлось убираться, не солоно хлебавши».